12. Прошло много времени. Сколько трудно сказать. Недели. А может и месяцы. Рассказ об этом периоде получится менее подробным, чем хотелось бы автору, однако четкой информации он не располагает, а потому предпочитает обойти молчанием то, что фактического подтверждения не имеет. Поскольку эта повесть целиком основывается на фактах, автор считает своим долгом не переступать границы достоверного, и любой ценой избегать вымысла. Даже красная тетрадь, в которой содержался подробный отчет обо всем, что делал Квин, отныне перестает быть источником, заслуживающим доверия. Мы не можем точно сказать, что происходило с Квином за это время, ибо именно тогда он начал терять над собой контроль. Большую часть суток он проводил в проулке. К неудобствам, связанным с необходимостью день и ночь находиться под открытым небом, он вскоре привык. Тем более, что местоположение, которое он выбрал, позволяло ему не попадаться на глаза прохожим. Из своего укрытия он наблюдал за всеми, кто входил и выходил из дома Стилманов. Пройти незамеченным не мог никто. Вначале его удивляло, что он ни разу не видел ни Вирджини, ни Питера. Но вокруг сновало так много разносчиков из отделов доставки, что выходить на улицу Стилманом было вовсе не обязательно. Все необходимое им могли принести и на дом. Тогда же Квину пришло в голову, что, вероятнее всего, Вирджиния и Питер затаились, заперлись у себя в квартире и ждут, чем кончится дело. Понемногу Квин приспособился к своей новой жизни. Предстояло решить целый ряд вопросов. Первостепенной была проблема питания. Поскольку от него требовалась постоянная бдительность, покидать свой пост даже ненадолго ему не хотелось. В его отсутствии могло что-то произойти – И Квин делал все возможное, чтобы свести риск до минимума. Где-то он вычитал, что по статистике большинство людей проводят в постели с половины четвертого до половины пятого утра. Это время Квин и выбрал для покупки еды. На Лексингтон-авеню неподалеку имелся продуктовый магазин, который работал круглосуточно, и каждый день в половине четвертого утра Квин быстрым шагом, для разминки, а также чтобы поскорее обернуться, Шел туда и приобретал все необходимое на сутки вперед. Ел он немного и с каждым разом продуктов покупал все меньше и меньше. Квин вскоре понял, что еда проблему питания в сущности не решает, ведь трапеза это лишь попытка отсрочить время следующей трапезы. Когда насыщаешься, это вовсе не означает, что вопрос решен. Просто он возникает снова чуть позже. А потому гораздо опаснее было не доесть, а переесть. Если Квин съедал больше, чем следовало, к следующему приему пищи его аппетит только разгорался. И таким образом есть хотелось сильнее. Приглядываясь к себе внимательнее, чем раньше, Квин сумел постепенно этот процесс изменить. Теперь он стремился есть как можно меньше и тем самым избавиться от чувства голода. При желании ему удалось бы вообще свести потребление пищи к нулю, однако в нынешних обстоятельствах он боялся переусердствовать. Голодание было для него чем-то вроде идеала, к которому можно стремиться, но которого нельзя достичь. Квин вовсе не намерен был морить себя голодом. Об этом он не уставал каждодневно напоминать себе. Он просто хотел иметь возможность думать о вещах, более важных, чем еда. По счастью, это совпадало с еще одним его желанием. Растянуть 300 долларов на как можно более долгий срок Нетрудно догадаться, что за это время Квин сильно похудел. Второй проблемой был сон. Бодрствовать 24 часа в сутки он не мог, а между тем именно это от него и требовалось. Пришлось ему и в этом случае изменить своим привычкам. Квин счел, что впредь должен не только меньше есть, но и спать. Вместо привычных 6-8 часов сна он решил ограничить себя тремя-четырьмя. Приспособиться к этому было сложно, однако еще сложнее распределить эти часы так, чтобы не утратить бдительность. Спать по 3-4 часа подряд он, понятное дело, себе позволить не мог. Это было бы слишком рискованно. Разумнее всего было засыпать секунд на 30 каждые 5-6 минут. В этом случае риск что-то пропустить практически сводился к нулю. Однако Квин отдавал себе отчет в том, что это невозможно физически. С другой стороны, Взяв на вооружение этот метод, он попытался приучить себя к тому, чтобы задрёмывать ненадолго, чередуя сон и бодрствование как можно чаще. На это у него ушло много сил. Понадобились дисциплина и сосредоточенность, ибо чем дольше продолжался эксперимент, тем больше он уставал. Вначале Квин приучил себя засыпать на 45 минут, а потом столько же времени бодрствовать. Постепенно добился того, чтобы сделать этот цикл получасовым. В конце же концов, научился засыпать всего на 15 минут. В этом, надо сказать, ему помогла близлежащая церковь, чьи колокола били каждые четверть часа. Раз в 15 минут один удар, раз в полчаса два удара, раз в три четверти часа три, и каждый час четыре. После чего церковный колокол отбивал то число ударов, которое соответствовало времени дня. Квин жил по этим часам и постепенно перестал отличать бой колокола от ударов собственного пульса. Цикл начинался в полночь. Он засыпал с последним, двенадцатым ударом часов, просыпался через 15 минут, засыпал снова, когда до него доносился двойной удар, обозначающий середину часа, и просыпался через четверть часа, когда часы били три раза. В 3:30 он ходил в магазин, возвращался к четырем и забывался опять. Снов он за это время почти не видел. Если же что-то ему и снилось, то это почему-то имело к нему самое непосредственное отношение. Ему снились его же собственные руки, ботинки, кирпичная стена рядом с его головой. И не было ни одной минуты, когда бы он не чувствовал смертельную усталость. Третьей проблемой, с которой он столкнулся, было укрытие. Однако эта проблема решалась проще двух других. На его счастье было тепло, А дожди поздней весной и в начале лета бывали редко. Время от времени на город обрушивался ливень, а пару раз Квин попадал в грозу с громом и молнией. Однако в целом на погоду жаловаться не приходилось. В глубине проулка стоял большой металлический бак для мусора. В нем Квин по ночам прятался от дождя. Запах внутри стоял чудовищный, он пропитал всю его одежду. Но Квин предпочитал дурно пахнуть, чем мокнуть под дождем простудиться и заболеть ему было совсем ни к чему. По счастью, крышка бака была погнута, плотно не закрывалась, и в углу получился зазор в 6-8 дюймов, что давало Квину возможность высовывать по ночам голову наружу и дышать. Обычно он стоял на коленях на куче мусора, спиной прислонялся к стенке бака и особого неудобства не испытывал. Когда дождя не было, он спал под баком, причем ложился так, чтобы, открыв глаза, сразу же увидеть подъезд дома Стилманов. Малую нужду он обычно справлял в дальнем конце проулка, за мусорным баком, спиной к улице. Для того же, чтобы очистить кишечник, приходилось забираться внутрь бака. Рядом с баком валялись пластиковые пакеты с мусором, где Квин отыскивал обычно более или менее чистую газету, которая подтирался. Однако один раз вынужден был в спешке вырвать страницу из красной тетради. Что же касается мытья и бритья, то без этого Квин, хоть и не сразу, обходиться научился. Как ему удавалось все это время скрываться от посторонних взглядов, остается загадкой. Так или иначе, никто его не обнаружил, не привлек к нему внимания представителей органов правопорядка. По всей вероятности, Квин очень быстро приспособился к расписанию мусорщиков, и когда приезжала мусороуборочная машина, его в проволоке не было. Научился он избегать и швейцара, который каждый вечер выбрасывал мусор в бак и в урны. Поразительным образом никто Квина ни разу не заметил. Казалось, он стал невидимкой. На хозяйственные нужды и отправление естественных надобностей какое-то время, конечно, уходило, однако большей частью квин был совершенно свободен. Поскольку он не хотел, чтобы его видели, ему приходилось избегать людей. Он не мог позволить себе смотреть на них, разговаривать с ними, даже думать о них. Квину всегда казалось, что он нелюдим. Собственно говоря, последние пять лет он так себя и вел. Однако только теперь, сидя днями и ночами в пустом проулке, он начал понимать, что такое настоящее одиночество. Кроме как на себя самого полагаться ему было не на кого. Если он наступится, поднять его сможет только он сам. И вместе с тем, его не покидало ощущение, что он падает. Не понимал Квин другого. Как может человек одновременно и падать, и самого себя ловить? «Разве можно быть сразу и наверху, и внизу?» «Нет, здесь что-то не то». Вин часами смотрел на небо. С того места, где он проводил большую часть суток, между мусорным баком и стеной, смотреть было особенно не на что, и постепенно он полюбил разглядывать мир у себя над головой. Для него стало открытием, что небо, оказывается, находится в постоянном движении. Даже в безоблачные дни, когда небо было выкрашено в синий цвет, что-то в нем постоянно менялось, Синева то редела, то сгущалась. Сквозь нее вдруг кое-где проступали белые пятна. Контуры самолетов, птиц, летающих клочков бумаги. Когда же на небе появлялись облака, цветовая гамма значительно усложнялась. И Квин по многу часов эти облака разглядывал, пытаясь уяснить себе, есть ли в их движении какая-то логика. Можно ли предсказать, как они поведут себя в следующий момент? Познакомился он с облаками перистыми и кучевыми слоистыми и дождевыми, во всех их многообразных сочетаниях. Подолгу наблюдал за каждым в отдельности, смотрел, как цвет неба меняется от цвета облаков. При ближайшем рассмотрении оказалось, что облака многоцветны, что цвет их варьируется от черного до белого, с бесконечными оттенками серого посередине. Все это требовало самого внимательного и пристального изучения, проверки и расшифровки. Когда же сквозь облака пробивались солнечные лучи, небо окрашивалось в пастельные тона. В этом случае цветовая палитра становилась необычайно богатой. Она зависела и от температуры на разных атмосферных уровнях, и от типа облаков, и от того, где в данный момент находилось солнце. Тогда-то и рассвечивалось небо цветами красными и розовыми, которые так нравились Квину, пурпурными и алыми, оранжевыми и бледно-лиловыми золотыми и персиковыми, но и это продолжалось недолго. Цвета вскоре размывались, сливались, уплывали или же с наступлением сумерек блекли. Ветер, а он дул почти всегда, ускорял эти процессы. Сидя в мусорном баке, дуновение ветра Квин почти не чувствовал. Однако потому, как ветер разгоняет тучи, можно было судить о его силе, а также о том, какой воздух, холодный или теплый, он с собой несет. Погода то и дело менялась. Стояла жара и гремел гром. Моросил дождь. И ослепительно сияло солнце. Квин наблюдал за бесконечной чередой рассветов и сумерек. Затем, как прячется солнце и на небе высыпают звезды. Не успокаивалось небо даже ночью. Под покровом тьмы скользили облака. Луна то и дело меняла свое обличье. Продолжал дуть ветер. Иногда прямо над головой Квина зажигалась звезда. И, устремляя взгляд в ночное небо, он каждый раз загадывал, здесь ли она еще или давно погасла. Шли дни, а Стилман не появлялся. Между тем, деньги у Квина были на исходе. Он уже давно готовил себя к этому и последнее время ввел строжайшую экономию. Не тратил ни одного цента, не взвесив предварительно все за и против. Еще и еще раз не удостоверившись, оправдана ли та или иная трата. Действительно ли нужна та или иная покупка? Однако деньги, сколько их не экономь, когда-то обязательно кончаются. Кончились они и у Квина. Где-то в середине августа Квин почувствовал, что продолжать слежку больше не в состоянии. Чтобы установить эту дату, автору пришлось как следует потрудиться. Впрочем, не исключено, что произошло это не в середине августа, а раньше, в конце июля, или наоборот позже, в начале сентября, Ведь ошибиться на неделю-другую в такого рода подсчетах ничего не стоит. И все же, тщательно проанализировав все факты, рассмотрев все возможные варианты, автор полагает, что событие это имело место именно в августе, между 12 и 25. -м. К этому времени у Квина почти ничего не осталось. Доллар мелочью, а то и меньше. За время его отсутствия деньги наверняка пришли, и надо было только забрать чек из своего абонентного ящика на почте, отнести его в банк и обналичить. «Если все пойдет нормально», — прикинул он, «на 69-ю стрит я вернусь через пару часов». Как он мучился от мысли, что покидает свой наблюдательный пункт, мы не узнаем никогда. На автобус денег у Квина не хватало, и потому впервые за несколько недель он проделал длинное расстояние пешком. Было непривычно вновь передвигаться по улице, размахивать в унисон движению руками, переступать ногами. И тем не менее Квин дошел до конца 69-й стрит, свернул направо на Мэдисон Авеню и двинулся в северном направлении. Он чувствовал слабость в ногах. Голова, казалось, была наполнена воздухом. Время от времени он останавливался, чтобы перевести дух. А один раз голова у него так закружилась, что он вынужден был, чтобы не упасть, ухватиться за фонарный столб. Квин обратил внимание, что ему легче идти, почти не отрывая от земли ног медленной шаркающей походкой. Таким образом он экономил силы для поворотов. Перед тем, как сделать шаг с тротуара и на тротуар, ему каждый раз приходилось останавливаться, чтобы сохранить равновесие. На 84-й стрит он на минуту задержался у входа в магазин. На фасаде было зеркало, и Квин впервые с тех пор, как началось его бдение, увидел себя со стороны. Не то чтобы все это время он боялся взглянуть на себя, Ему попросту не приходило это в голову. Он был настолько занят своим делом, что о себе, о своей внешности не думал. Нельзя сказать, что теперь, увидев себя в зеркале магазина, Квин перепугался или огорчился. Он вообще не испытал никаких чувств. Дело в том, что он себя не узнал. На него смотрел совершенно незнакомый человек, и Квин, не сообразив, что это он, резко повернулся посмотреть, кто это. Но рядом никого не было. Тогда он внимательно взгляделся в свое отражение. Тщательно изучив лицо в зеркале, он стал подмечать знакомые черты. Стоявший перед ним человек и в самом деле имел некоторое сходство с тем, кого он считал самим собой. Да, пожалуй, это действительно был он, Квин. Впрочем, он не расстроился даже сейчас. Его внешность претерпела такие чудовищные изменения, что ничего, кроме живейшего интереса, не вызывало он превратился в бродягу. Одежда его выцвела, износилась, пропиталась грязью. Лицо заросло густой черной с проседью бородой. Волосы были длинные и спутанные. За ушами они завивались в косички и спадали на плечи. Больше всего он напоминал самому себе Робинзона Круза и поражался тому, как быстро он изменился. Прошло ведь всего несколько месяцев, а он стал кем-то совсем другим. Квин попытался вспомнить, каким он был раньше, но это было не так-то просто. Он еще раз взглянул на нового Квина и пожал плечами. Не все ли равно? Раньше он был одним, теперь стал другим. Не лучше и не хуже, просто другим, только и всего. Квин миновал еще несколько кварталов, затем повернул налево. Пересек Пятую авеню и прошел вдоль ограды Центрального парка. На углу 96-й стрит он вошел в парк. Идти по траве под деревьями было приятно. Лето шло к концу, и зелень пожухла и поредела. На лужайках образовались пыльные бурые прогалины, однако над головой еще шумела листва, сквозь которую пробивались лучи солнца. По земле скользили тени, и Квину все это показалось сказочно прекрасным. Было утро, и до полуденной жары оставалось еще несколько часов. Когда Квин глубился в парк, им овладело непреодолимое желание отдохнуть. Здесь не было улиц, не было номеров домов, и ему вдруг показалось, что идет он уже много часов. Ощущение было такое, будто для того, чтобы пересечь парк, понадобится день, а то и два быстрой изнурительной ходьбы. Вскоре Квин почувствовал, что больше не в состоянии сделать ни шагу. Недалеко от того места, где он стоял, рос дуб, и Квин качаясь, точно пьяный, направился к нему, повалился на траву под дерево, положил под голову красную тетрадь и уснул. Впервые за несколько месяцев он спал, не просыпаясь, и пробудился только на следующее утро. Его часы показывали половину десятого, и он ужаснулся при мысли, сколько времени потерял. Квин встал и размашистым шагом двинулся на запад. Он был потрясен тем, что к нему вернулись силы, и проклинал себя за то, что на их восстановление ушло столько часов. Он был безутешен. Что бы он теперь ни делал, упущенного не наверстать. Он может сто лет бежать бегом, и все равно дверь закроют перед самым его носом. Квин вышел из парка на 96-ю стрит и двинулся дальше в западном направлении. На углу Коламбус-авеню он увидел телефон-автомат и вспомнил про Остера и чек на 500 долларов. Может сэкономить время и забрать деньги прямо сейчас? Он пойдет к Остеру, и тот выдаст ему 500 долларов наличными, избавив его от необходимости идти сначала на почту, а потом в банк. А что, если у Остера нет наличных? Тогда надо будет встретиться с ним прямо в банке. Квин вошел в телефонную будку, сунул руку в карман и извлек оттуда все, что у него оставалось: два десятицентовика, 25-центовик и восемь монеток по одному центу. Он позвонил в справочную узнать номер Остера, извлек оставшийся десятицентовик, опустил его вновь и набрал нужный номер. Остер снял трубку после третьего гудка. Это Квин, сказал Квин. На другом конце провода послышался тяжелый вздох. Где вы пропадали, черт возьми? Остер не скрывал раздражения. Я звонил вам тысячу раз. Был занят, расследовал дело. Дело? Какое дело? Дело Стилмана, помните? Конечно, помню. Поэтому я вам и звоню. Хочу зайти за деньгами, 500 долларов. «За какими деньгами?» «Чек, помните, я дал вам чек, выписанный на Пола Остера?» «Помню, естественно, но денег нет, потому я вам и звонил». «Вы не имели никакого права их тратить», — закричал вне себя от ярости Квин. «Эти деньги принадлежат мне». «Я их не тратил. Чек оказался недействительным». «Я вам не верю». «Можете, если хотите, прийти и прочесть письмо из банка. Вот оно». «Лежит на моем письменном столе. Чек не приняли к оплате». «Чушь». «Уверяю вас. Впрочем, сейчас это уже значение не имеет, не правда ли?» «С чего вы взяли? Мне нужны деньги, чтобы продолжать слежку». «О какой слежке вы говорите? Все кончилось». «Не понял». «Дело Стилмана». «Что значит «кончилось»? Я продолжаю его вести». «Это невозможно». «Почему это невозможно? Говорите, как есть». «Неужели вы ничего не знаете? Где же вы были? Вы что, газет не читаете?» «Газет? Нет у меня времени читать газеты». Остер ничего не ответил, и на какую-то долю секунды Квину показалось, что никакого разговора не было, что он уснул в телефонной будке. «Стилман бросился с Бруклинского моста», — вновь заговорила трубка. «Он покончил с собой два с половиной месяца назад». «Вы лжёте. Об этом писали все газеты. Можете проверить, если хотите». Квин промолчал. «Это был тот самый Стилман», — продолжал Остер. «В прошлом профессор Колумбийского университета. Говорят, он умер в воздухе до того, как ударился об воду». «А Питер? Что с Питером? Чего не знаю, того не знаю». «А кто-нибудь знает? Этого я вам сказать не могу». О судьбе Питера вам придется узнавать самому. «Да, вы правы», — отозвался Квин и, даже не попрощавшись, повесил трубку. Извлек из кармана еще один десятицентовик и набрал номер Вирджинии Стилман. Его он уже давно выучил наизусть. Хорошо поставленный голос без модуляции повторил набранный им номер и два раза подряд объявил, что этот номер отключен, после чего в трубке наступила мертвая тишина. Квин не знал, что и думать. В первые минуты он не испытал вообще никаких чувств, как будто ничего не произошло, ни раньше, ни теперь. Он решил хотя бы на время обо всем забыть. Когда-нибудь потом, но не теперь. Теперь же хотелось одного — поскорей попасть домой. Войти к себе в квартиру, сбросить одежду и сесть в горячую ванну. Потом полистать свежие журналы, послушать пластинки, прибрать комнату. И только потом задуматься над тем, что же произошло. Квин пошел назад на 107-ю стрит. Ключи от дома все это время так и пролежали у него в кармане, и, отпирая дверь с улицы, подымаясь к себе на третий этаж, он чувствовал себя почти что счастливым человеком. Но стоило ему войти в квартиру, как счастье кончилось. Внутри все изменилось до неузнаваемости. Настолько, что у Квина даже мелькнула мысль, а не попал ли он по ошибке в чужую квартиру. Он вышел на лестничную клетку и проверил номер на входной двери. «Нет, ошибки не было. Это его квартира. Он открыл ее своим ключом. Он вошел в гостиную и осмотрелся. Мебель переставлена. Там, где раньше находился стол, теперь стоял стул. Там, где раньше был диван, теперь стоял стол. На стене висели другие картины. На полу лежал другой ковер. А где его письменный стол? Квин поискал стол глазами, но не нашел. Присмотрелся к мебели и обнаружил, что мебель это чужая». Его вещей в комнате не было: ни письменного стола, ни книг, ни детских рисунков покойного сына. Из гостиной Квин перешел в спальню. Его кровати не было, комода не было тоже. Он выдвинул верхний ящик чужого комода женское белье, трусики, лифчики, комбинации. В следующем ящике лежали блузки и свитера. Другие ящики Квин выдвигать не стал. На столике у кровати стояла фотография какого-то мордастого блондина. На другой фотографии этот же мордастый блондин, широко улыбаясь, обнимал довольно невзрачную девицу. Она улыбалась тоже. У них за спиной на фоне ярко-синего зимнего неба возвышалась покрытая снегом гора, по которой подымался мужчина с лыжами на плече. Квин вернулся в гостиную и сел на стул. В пепельнице лежала недокуренная сигарета со следами помады на фильтре. Он взял сигарету из пепельницы и выкурил ее. Затем пошел на кухню открыл холодильник и обнаружил там пакет апельсинового сока и батон. Выпил сока, съел три куска хлеба, затем пошел в гостиную и вновь опустился на стул. Минут через пятнадцать он услышал шаги по лестнице. В замке повернулся ключ, и в квартиру в белом халате медсестры с пакетом в руке вошла девица. Та самая с фотографией. Увидев Квина, она уронила пакет и закричала. Или сначала закричала, а потом уронила пакет. Ударившись об пол, пакет лопнул по шву, и из него на ковер, образуя белую дорожку, хлынула струя молока. Квин встал и поднял руку, давая понять, что девица ничего не грозит. Пусть не волнуется, он ее не обидит. Ему хотелось бы только знать, почему она живет в его квартире. Он достал из кармана ключ и подбросил его на ладони, тем самым словно подтверждая свои добрые намерения. В конце концов, Девица немного успокоилась, однако для этого Квину пришлось как следует потрудиться. Это, впрочем, вовсе не означало, что девица начала ему доверять или что теперь она меньше его боялась. Она по-прежнему жалась к входной двери, чтобы в случае чего сразу же убежать. Все это время Квин, стараясь держаться от девицы на расстоянии, пытался ей втолковать, что она живет в его доме. Она же наверняка не верила ни одному его слову и слушала только чтобы ублажить его. «Выговорится и уйдет», — видимо, рассудила она. «Я живу здесь уже месяц», — сказала девица. «Это моя квартира. Я сняла ее на год». «А почему в таком случае ключ от квартиры у меня?» — поинтересовался Квин в седьмой или в восьмой раз. «Мало ли почему». «Когда вы снимали эту квартиру, вам не говорили, что в ней живут?» «Сказали, что здесь живет писатель, но он исчез и задолжал квартплату уже за несколько месяцев». «Так это ж я и есть!» — вскричал Квин. «Я писатель!» Девица окинула его равнодушным взглядом и хмыкнула. «Писатель? Расскажи кому-нибудь другому. Посмотрел бы на себя. Бродяга ты, а не писатель!» «Последнее время у меня были сложности», — пробормотал, словно извиняясь за свой вид Квин. «Но эти сложности временные. Домовладелец признался, что был рад от тебя избавиться. Сказал, что не любит безработных квартирантов. Лишний расход за отопление, да и сантехника быстро изнашивается. Вы не в курсе, что произошло с моими вещами. Какими вещами? Книгами, мебелью, бумагами. Понятия не имею. То, что могли, наверное, продали. Остальное выбросили. Когда я въехала, квартира была пуста. Квин тяжело вздохнул. Доигрался. Дошел до ручки. Он чувствовал это со всей очевидностью, как будто окончательно прозрел. Теперь у него ничего, совсем ничего не осталось. «Вы понимаете, что это значит?» «Если честно, мне все равно», — отозвалась девица. «Это твои проблемы. Мне надо, чтоб ты отсюда выкатился и поскорей. Это моя квартира, я тут хозяйка. А не уйдешь, вызову полицию, и тебя арестуют». Ничего уже изменить было нельзя. Он мог до ночи спорить с этой девицей, но получить назад свою квартиру был не в силах. Квартира пропала. Он пропал. Все пропало. Квин пробурчал что-то себе под нос, извинился и, пройдя мимо стоявшей в дверях девицы, вышел на лестницу.